Глава 9. Аффирмации на деньги и процветание. Я благополучен. Я процветаю. Я благословен. Список приоритетов аффирмаций на деньги и процветание. Проверьте, какие из перечисленных далее пунктов применимы лично к вам. К концу вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. Я не могу откладывать и экономить деньги. Я мало зарабатываю. У меня плохой кредитный рейтинг в банке. Деньги утекают сквозь пальцы. Всё стоит так дорого. Почему у всех вокруг есть деньги? Я не в состоянии платить по счетам. Меня поджидает банкротство. Я не в состоянии накопить деньги на старость. Я не могу выбросить мысли о деньгах из головы. Что вы думаете о деньгах? Верите ли вы, что их достаточно? Ассоциируете ли деньги с самооценкой? Считаете ли вы, что деньги помогут вам добиться желаемого? У ваших друзей или врага есть деньги? Недостаточно просто иметь больше денег. Нам важно научиться, как заслужить деньги и радоваться их наличию. Большое количество денег совершенно не служит гарантией процветания. Люди, у которых много денег, бывают погружены в мысли нищего человека. У них бывает нищенское сознание. Порой они сильнее боятся не иметь денег, чем бездомный, который живёт на улице. Они не испытывают радости ни по поводу денег, ни по поводу того, что живут в довольстве и изобилии. Великий философ Сократ однажды сказал: Довольство природное богатство, а роскошь искусственная нищета. Я уже много раз повторяла, что уверенность в достатке отнюдь не связана с наличием большого количества денег. Наоборот, приток денег зависит от уверенности в достатке. Стремление заработать деньги должно быть связано с повышением качества жизни. Если этого не происходит, если мы ненавидим то, что делаем ради заработка, Тогда деньги будут бесполезны. Процветание и достаток непременно должны быть сопряжены с качеством жизни, так же как и любое количество денег, которое у нас есть. Процветание и достаток не определяются одними деньгами. Они предполагают время, любовь, успех, радость, комфорт, красоту и мудрость. Например, можно быть бедным, потому что нет времени, Если вы находитесь в постоянной спешке, всё время куда-то бежите, испытываете давление, значит вы бедны, потому что не располагаете временем. Оно вам не принадлежит. А вот если вы уверены, что времени у вас много, что вы в состоянии выполнить любую порученную работу, любая задача вам по плечу, тогда у вас времени в достатке. А как быть с успехом? Считаете ли вы, что он недосягаем, совершенно недостижим? Либо чувствуете, что имеете основания полагать, что добьётесь успеха. Если так, то можно назвать вас богачом, применительно к успеху. Знаете, каковы бы ни были ваши убеждения, их можно изменить вот в это самое мгновение. Сила, создавшая вас как личность, в свою очередь, наделила вас силой созидать собственный опыт. Вы способны всё изменить. Работа перед зеркалом. Встаньте и вытяните руки вперёд. Затем произнесите: Я готов принять любой позитив. Я открыт для любого добра. Ну, как вы чувствуете себя после этого? А теперь посмотрите в зеркало и произнесите это прочувствованно, с выражением. Какие эмоции пробуждаются при этом в вашей душе? Не правда ли, появляется ощущение свободы? Выполняйте это упражнение каждое утро. Это прекрасный символический жест, с помощью которого вы сможете осознаннее воспринимать достаток и процветание, и у вас в жизни появится больше хорошего. Упражнение. Чувство относительно денег. Давайте проанализируем, как обстоит дело с вашей самооценкой в этой области. Постарайтесь как можно лучше ответить на следующие вопросы. Вопрос первый. Вернитесь к зеркалу. Загляните себе в глаза и произнесите. Если говорить о деньгах, то больше всего на свете я боюсь. Назовите то, чего вы боитесь. Запишите свой ответ. И попробуйте объяснить самому себе, почему вы чувствуете себя именно так. Вопрос второй. Что вы узнали о деньгах, когда были маленьким ребёнком? Вопрос третий. Не пришлось ли детство ваших родителей на время великой депрессии? Что они думали о деньгах? Вопрос четвёртый. Как решались финансовые вопросы у вас в семье? Вопрос пятый. Как вы решаете финансовые вопросы сейчас? Вопрос шестой. Хотелось бы вам что-то изменить в отношении к деньгам, в восприятии финансовой стороны жизни? Упражнение восприятие денежных вопросов. Давайте продолжим анализировать вашу самооценку применительно к финансовым проблемам. Постарайтесь как можно лучше ответить на следующие вопросы. После констатации каждого негативного убеждения придумайте позитивную установку. Сформулируйте её в настоящем времени и замените ею негативное утверждение. Пример убеждения. Считаете ли вы себя достойным иметь много денег и получать от них удовольствие? Пример ответа. Не особенно. Я стараюсь избавиться от денег, как только их получаю. Пример позитивной установки. Я воспринимаю деньги, которыми располагаю, как благо и дар свыше. Стараюсь тратить их в пользу для себя. Пример убеждения. Чего я больше всего боюсь, когда речь идёт о деньгах? Пример ответа. Мне всё время страшно, что разорюсь. Позитивная установка. Я готов смириться с ограничением в достатке и изобилии. исходящим от безграничной вселенной. Пример убеждения. Что получается из-за такого убеждения? Пример ответа. Я остаюсь бедным и решаю, что обо мне должны заботиться другие люди. Позитивная установка. Я заявляю о том, что в силах справиться со своими проблемами сам и с любовью приступаю к созиданию собственной реальности. Я с доверием отношусь к жизни. Пример убеждения. Что, по моему мнению, может со мной случиться, если я откажусь от этого убеждения? Пример ответа. Меня никто не будет любить. Никто не станет заботиться обо мне. Позитивная установка. В этой вселенной я в полной безопасности. Я обретаю любовь и поддержку в этой жизни. Упражнение: трата денег. Запишите, за что вы недовольны тем, как расходуете деньги. Найдите три повода для недовольства собой. Может быть, вы постоянно в долгах. Может быть, не умеете экономить и копить деньги. А может быть, деньги не приносят вам радости. Применительно к каждому из найденных поводов выберите что-то, за что можно себя похвалить. Когда вы действовали правильно, а не как привыкли. Пример. Я критикую себя за компульсивную трату денег, за то, что я в долгу, как в шелку. Похоже, я совершенно не в состоянии контролировать собственные расходы. Я хвалю себя за своевременную оплату квартирных счетов. Сегодня первое число месяца, и я вовремя внёс плату за квартиру. Визуализация. Положите руку на область сердца. Несколько раз глубоко вдохните. Расслабьтесь. Представьте мысленно, как вы поступаете с деньгами даже хуже, чем обычно, или как обычно плохо. Например, вы как всегда заняли денег и не в состоянии вернуть долг. Вы купили что-то, что вам явно не по карману, либо объявили себя банкротом. Постарайтесь представить Почему вы так поступили? Чем руководствовались, когда вели себя плохо, как никогда? Полюбите себя, несмотря на этот поступок. Подумайте о том, что вы действовали в соответствии с собственным разумением, знаниям и возможностями. Представьте, как ведёте себя импульсивно, так что вас шокировало собственное поведение. Оно и сегодня вас обескураживает. Тем не менее, полюбите себя. Даже таким. Что было бы, если бы вы могли обладать всеми вещами, которые вам нравятся, которые всегда хотели заполучить? Как бы они выглядели? Куда бы вы отправились? Что бы делали? Прочувствуйте это. Насладитесь этим. Проявите фантазию и радуйтесь. Получайте удовольствие. Далее, повторно привожу перечень приоритетов.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 Позитивная аффирмация. Я заслуживаю того, чтобы у меня был счёт в банке. Приоритет. Я мало зарабатываю. Позитивная аффирмация. Мой доход постоянно растёт. Приоритет. У меня плохой кредитный рейтинг в банке. Позитивная аффирмация. Мой кредитный рейтинг постоянно становится лучше. Приоритет. Деньги утекают сквозь пальцы. Позитивная аффирмация. Я очень разумно трачу деньги. Приоритет. Всё стоит так дорого. Позитивная аффирмация. У меня всегда есть всё, что мне нужно. Приоритет. Почему у всех вокруг есть деньги? Позитивная аффирмация. У меня столько денег, сколько я могу иметь. Приоритет. Я не в состоянии платить по счетам. Позитивная аффирмация. Воспринимаю все свои счета как благо. Я всегда оплачиваю их своевременно. Приоритет. Меня поджидает банкротство. Позитивная аффирмация. Я финансово состоятельный человек. Приоритет. Я не в состоянии накопить деньги на старость. Позитивная аффирмация. Я с радостью скопил и продолжаю откладывать достаточно денег на старость. Приоритет. Я не могу выбросить мысли о деньгах из головы. Позитивная аффирмация. Мне нравится копить деньги. Нравится экономить. Я рационально подхожу к трате денег. Лечение, нацеленное на позитивное восприятие денег. И на процветание. Я в единении с жизнью. Я получаю в жизни любовь и поддержку. Поэтому я считаю себя достойным большой доли, имеющегося в этом мире блага и достатка. У меня в изобилии времени, любви, радости, комфорта, успеха, красоты и денег. Я не отождествляю себя с родителями, с их финансовыми привычками. Я уникален и неповторим. Я делаю осознанный выбор в отношении достатка и процветания во всех их проявлениях. Я чрезвычайно благодарен жизни за всё то, что она мне дарит в великой щедрости. Мои доходы постоянно растут, и я буду иметь достаток и жить в нём до конца своих дней. В этом и есть истина моего бытия. Я приёмлю её именно такой. У меня всё обстоит благополучно с деньгами и достатком.